Глава 5. Пять миль до барьера. Буря бушевала всю ночь и притихла лишь под утро. Но порывистый ветер все еще вздымал высокие волны с бегущими по белыми барашками. Морская дева скрипела под напором стихии. Хлопья пены оседали на палубе, хлестал проливной дождь, а на верхушках мачт по-прежнему сверкали холодные штормовые свечи. Словно отражение горящих в небе огней. Казалось, что в небесах кто-то пролил разноцветные краски. Бирюзовые разводы южного сияния сменялись бордовыми под цвет крови, а те в свою очередь перетекали в изумрудные и фиолетовые волны. Порой где-то высоко проносились стайки слепящих глаза шаров, и с треском исчезали в черных громадинах туч. Пан Бьорн скончался, когда склянки пробили смену утренней вахты. Его зашитое в парусину тело лежало на палубе среди десятка таких же коконов. Свободные от вахты матросы стояли, опустив головы. «Пусть океан примет их тела на вечный покой», — тихо произносил я стандартную в таких случаях речь. Говорить громко, перекрикивая ветер, не хотелось. Все ежились от холода и желали, чтобы церемония скорее завершилась. Но последние почести павшим следовало отдать. Этот мир держится на традициях, любил говорить мой отец. Традиции, закон и порядок. На палубу вышел даже стрелок. Стоял, держась за перевязанный бок, и мелко дрожал. На острове, откуда родом моя мать, верили, что смерть еще не конец, — говорил я. Что мы — это нечто большее, чем просто тело. Мы — сущность, дух. То, что остается после смерти. А наше тело — лишь оболочка. Которую мы сбрасываем как одежду. Так вот, старина Бьорн, хромой Кит, Тайт, Ольберт, Дюк, Нед, Браго, Гейлиш. И норт одиночка, добавил шрам. Я недовольно глянул на своего квартирмейстера. Тот явно спешил поскорее все закончить. Недавно он отправил за борт тела веселых парней, предварительно обшарив их карманы, и не сомневаюсь, что будь его воля. «Подобная участь постигла бы и моих людей». «Если вы еще здесь и меня слышите, знайте, ваша смерть была не напрасной», — закончил я. «Мы отомстим». «Месть — не лучший выход», — тихо сказал Тиль. Он стоял рядом со мной, мял в руках треуголку, и потоки дождя стекали по его лицу. «Но единственный сейчас возможный», — отрезал я. «За борт!» Пусть вода будет глубокой. Взяли. Шрам со своими людьми принялся сбрасывать тела в океан. Если нас найдут веселые парни, то без грот мачты нам не выстоять, а в открытом море корабль не восстановить. Оставалось надеяться лишь на удачу. Возможно, буря унесла фрегаты Дикаря слишком далеко, и они не отыщут морскую деву до тех пор, пока мы не доберемся до острова Ларига, где можно без лишних вопросов встать на ремонт. Закупить провизию, а после продолжить поиски. «Белый дьявол вызвал бурю», — шептались матросы у меня за спиной. «Он всех нас спас». «Не всех», — зажмурился я, думая о пане Бьорне. Он был на корабле единственным мореходом из Мистрали. Иногда я приглашал его в свою каюту, и мы пили вино, вспоминая родину. Горы и старинные замки на неприступных утесах. Водопады, где в ясные дни сверкают радуги, прибрежные фабрики с их огромными водяными колесами. В детстве особо смелые или более глупые из нас прыгали с колеса в море, пока виссав сын пана Бьорна, не угодил под лопасть. Когда его тело вытащили на берег, другие мальчишки разбежались, а я остался. Я смотрел на окровавленного виссава, который лежал на песке с размозженной головой и думал о том, что нельзя рисковать по-глупости. Каждое действие должно быть взвешено и обдумано. Всегда надо быть холодным и сдержанным. Квенсен Баттер, как говорила моя мать, будь смелым. Пан Бьорн после гибели Весава слегка тронулся умом, и тайно воровал из отцовских запасов вино и приносил ему. А Бьорн принимал меня за своего сына. Потом ему немного полегчало. Он даже плавал на непобедимом и выжил во время того злополучного сражения, когда мы взяли панцирный фрегат на абордаж, а после присоединился к моей команде. Теперь он тоже мертв. Дерик, Бьорн... Они все уходят, обрывая мою последнюю связь с Родиной. «К дьяволу все, решил я. И эта буря вызвана не мной, всего лишь совпадение. «Как же мне найти проклятый фрегат Торнадо?» Я замер у фальшборта, прислушиваясь к шуму моря. Буря вынесла нас к самому барьеру. До смертельно опасных вод оставалось миль пять, не более. На юге, по левому борту, вздымалась серая стена, которая, казалось, сливалась с грозовым небом. «Как вы думаете, это туман или волны?» – тихо спросил меня Тиль. Он подошел и остановился рядом, разглядывая горизонт. Тиль по-прежнему был без треуголки, и ветер трепал его черные с первой пробивающейся сединой волосы. «Вы никогда не мечтали проплыть сквозь барьер?» — улыбнулся Тиль, так и не дождавшись моего ответа. «Не задумывались, какова его ширина и что там по другую сторону?» «А там ничто», — сказал я. «Пустота — это конец мира. Во всяком случае, так говорят». «Вы когда-нибудь видели настоящую пустоту?» «Да и что это вообще такое пустота? Воздух?» Тиль помахал ладонью. «Но воздух — это не пустота. Мне кажется, что за барьером что-то есть», — неожиданно добавил он. «Другая жизнь, другие земли. Иные люди смотрят на барьер с той стороны и гадают, а что тут, на нашей?» Я вспомнил птицу, серого буревестника, который прилетел с другой стороны барьера. Во всяком случае, так считал Игель де Ламусон, профессор из университета, хранящий чучело птицы у себя в шкафу. Возможно, он лишь верил в то, во что хотел верить, но на буревестнике было кольцо с таинственной надписью, которую никому не удалось расшифровать. «Никто еще не пересек барьер», — ответил я на вопрос Тиля и мысленно добавил «кроме птиц». Буревестники улетают на юг и возвращаются к земле Бет лишь спустя полгода. Куда они летят? Что видят? Может быть, где-то за барьером есть и другие острова, где птицы высиживают своих птенцов? Но я больше не верю в эти фантазии. Я не поплыву за барьер, как хотел старина Игель. Безумный мечтатель, умевший заразить всех своими фантазиями. Именно он основал братство буревестника». Объединившие людей, которые хотят разгадать тайну барьера. Нет, я не готов рисковать жизнями матросов. Теперь я отвечаю за свою команду. Я прикоснулся к висящему на шее медальону, на котором была изображена расправившая крылья птица. Братство буревестника больше не существует, так почему я до сих пор ношу этот символ? Барьер никто не пересекал, но в опасные воды заплывали, сказал Тиль если легенда о бродяге Деке не врут. Я усмехнулся. «Вы еще верите в сказки?» «Почему сказки?» — удивился Тиль. «В каждой истории вполне может быть доля правды, особенно если это касается смутных времен. Ведь с тех пор, считай, ничего кроме легенды не осталось». Бродяга Дек был неуловимым пиратом. Он внезапно появлялся на своем фрегате «Скиталец», нападал на корабли кланов, и скрывался столь же мистическим способом. В легендах говорится о том, что он жил на одном из островов в водах Барьера. Никто другой не мог найти туда дорогу, а бродяга Дек плавал. Там же он спрятал и свои несметные сокровища. Однажды бродяга Дек лишился мистических сил и не смог вернуться в Барьер. С тех пор он все ищет свой остров. И порой в океане можно встретить черный корабль, со парусами и командой мертвецов на борту. Их ведет капитан, который так и не обрел покой. «Если предположить, что бродяга Дек владел неким устройством», — сказал Тиль, «пусть будет пасом, секстантом, наконец, который чудесным образом помогал находить путь сквозь опасные воды или обладал паранормальными способностями, как вы, например, то он вполне мог прокладывать курс в барьере». «Не хотите попробовать?» «Попробовать что?» «Заглянуть в воды барьера. Ведь все упирается в цену», — рассмеялся Тиль. «Если вам предложить все сокровища бродяги Дека, вы бы согласились?» «Нет». «Почему?» «Не собираюсь рисковать ни людьми, ни кораблем. «Тогда почему буря, которую вы вызвали, привела вас к барьеру? Что вы здесь ищете?» «Я не вызывал никакой бури». В любом совпадении Тил искал скрытый смысл. Мне это казалось глупостью. и снова хотел остаться один, только я и море. Ведь надо было сосредоточиться на поисках брошенного фрегата Торнадо. И мне вновь безумно, до прикушенного языка и крови во рту, хотелось почувствовать терпкий вкус сока из листьев корка. Может быть, этот мир не стоит того, чтобы за него держаться, и лучше навсегда уйти к ледяным птицам, и южному сиянию. Прямо сейчас отобрать утили склянку с белым соком и послать все к дьяволу. Где-то вдали пели кракены. Их беспокойные щелчки доносились даже сквозь завывание ветра. Но я чувствовал не только их. Поблизости был кто-то еще, Кто-то огромный, гораздо больше кракенов, с зубастой пастью, способный проломить панцирь наута. «Ты слышишь меня, мистралец?» Я вздрогнул от раздавшегося в голове шепота. «Это говорил не Тиль. Но кто же тогда? Возможно, я схожу с ума. Ты должен меня слышать. Ты сильный, мистралец. Очень сильный. Но я сильнее. Я все равно отыщу тебя. Верни карту, и тогда я оставлю тебя в живых». Я вдруг понял, что слышу мысли дрессировщика дельфинов. Это был тот же ментальный след, что вел Снорка. Казалось, нужно лишь обернуться, и я увижу мусс солнца у себя за спиной. Но это был обман, иллюзия, чтение мыслей. Я расправил плечи и холодно улыбнулся. «Не знаю, чего ты хочешь, но никакой карты у меня нет». Наверное, я произнес это вслух, потому что Тиль удивленно на меня уставился. «Ты лжешь, белый дьявол. Карта у вас». «Если не отдашь, я все равно вас найду. Я приду за вами и убью тебя, местралец. Вы потрошу, как камбалу. Я...» «Иди к дьяволу!» — прокричал я в пространство. Голова закружилась. Я пошатнулся. Тиль бросился меня поддержать. «Что с вами, пан Лес?» Я отрицательно покачал головой. Все нормально. Я справлюсь. Всего лишь почудилось». Всю следующую неделю мы шли вдоль барьера. Серая стена на горизонте по левому борту то появлялась, то исчезала за пеленой дождя и тумана. Порой ее и вовсе не было. Океан оставался чистым, как зеркало, отражающее безоблачное небо. Но от тревога и опасности никуда не девались. От барьера исходила постоянная угроза. Иногда в барьере сверкали огни, загорались и снова гасли сияющие сферы. Они то висели, как масляные фонари, то начинали беспокойно метаться, словно пойманные в банку светлячки. А порой за чертой барьера сверкала гроза, но при этом не доносилось ни малейшего раската грома. Молнии беззвучно соединяли небо и воду, и казалось, что некоторые из них росли неправильно, снизу вверх, вырываясь из моря и исчезая среди туч. От непрекращающихся вспышек болели глаза. Яркий свет преследовал нас везде, проникая сквозь любую щель, и от него не спасали даже темные очки. Случалось, что серая пелена барьера превращалась в гигантскую волну, которая вырастала до самого неба, приближалась, и ты в страхе замирал, понимая, что уже не убежать и не спастись. Но волна, дойдя до края барьера, вдруг исчезала, как и не было, сменяясь зеркальной спокойной гладью. Здесь так бывает. Во всяком случае, нечто подобное рассказывали те, кто раньше плавал столь близко от барьера. Иногда тут творится дьявол знает что, а в другие дни тишина и покой. Даже не догадаешься, что находишься невдалеке от края мира. И ещё здесь были чудовища. Я постоянно ощущал их присутствие. За барьером возникали и пропадали живые тени. Там шевелились огромные щупальца, из воды поднимались зубастые головы, Но что из этого было правдой, а что лишь игрой разума, Марганой, оставалось загадкой. Вчера на рассвете нечто большое проплыло под кораблем, зацепив спиной киль. Фрегат вздрогнул и закачался. А по воде побежала большая волна. После Шрам рассказывал, что видел огромное чудовище, удаляющееся от морской девы. Единственный, кто был подобному рад, так это наш Тиль. Целыми днями он пропадал на палубе, возясь со своей записной книжкой. Что-то высматривал в подзорную трубу, зарисовывал, стирал, снова рисовал, напивая и разговаривая сам с собой. «Вы довольны?» – спросил я у него. Судьба сложилась так, что мы оказались там, куда хотел попасть Тиль. «Еще не полностью», – ответил зоолог, с надеждой разглядывая барьер. «Казалось, дай ему шлюпку, и он с радостью отправится к своей погибели». «А что беспокоит вас?» — поинтересовался Тиль. «Ну, кроме того, что вы не можете отыскать Торре-Онда». «Нет», — подумал я, — «не только это. Кто-то шел по нашим следам. Я чувствовал постоянное присутствие хищника за спиной, из-за чего хотелось обернуться, чтобы никого не увидеть. Если бы я был диким зверем, то шерсть на моем загривке постоянно топорщилась бы от ощущения погони». И преследователь с каждым днем становился все ближе. Мои чувства за эти дни обострились. Возможно, этому способствовала близость барьера. Как будто еще чуть-чуть и вернется то, что было раньше. Я вновь смогу управлять погодой и чудовищами. Но время шло, и я не мог переступить эту грань, доводя себя до безумия. Вновь и вновь я изучал расположенную на столе карту. И с каждым разом она все больше и больше расплывалась перед глазами, а вместо нее появлялся корабль-торнадо. Брошенный фрегат без команды, который плыл по воле ветра и волн. Я слышал, как он стонал и жаловался на судьбу во время бури, видел призрачные огни, горящие на его мачтах. Моя рука в это время выводила карандашом на карте странные узоры, которые складывались в путь, прерывистый, условный, Но ведущий в одну и ту же точку, близ барьера. Словно какая-то часть моего сознания бодрствовала и пыталась мне рассказать то, что ищешь здесь, плыви сюда. Иногда я засыпал прямо за картой, опустив голову на руки. Зато по ночам я почти не спал, проваливаясь в грезы и воспоминания. Я вновь был кракеном и нападал на огромный бронированный корабль. Я разрывал щупальцами людей и пожирал их тела. Захлебываясь кровью. Пан Лес, проснитесь. Я вскочил с постели, вскидывая руку с пристегнутым арбалетом. Тиль отшатнулся. Вы безумец, пан Лес! Идите сюда быстрее. Я лежал на койке в бриджах и рубашке и смог сразу покинуть каюту. От барьера по воде стелились щупальца тумана. Это выглядело так, будто белый слепой кракен на ощупь искал добычу но порывы ветра отбрасывали его назад. Вокруг морской девы резвилась стая огненных скатов. Рыбы выскакивали из тумана, пролетали по воздуху фудов 30, а затем шлепались обратно в воду, фыркая и поднимая тучи брызг. В темноте их животы ярко светились, и казалось, что из воды вырываются целые гирлянды звезд. А потом эти звезды падали и гасли во тьме океана. «Вы только за этим меня позвали?» «Я думал, что-то случилось. Кракен раздери! Вы сухарь, пан лес! Но ну скажите, разве это не прекрасно?» Некоторые звезды взмывали ввысь. Огненные скаты, нашедшие себе пару, наполняли зашейные мешки легким газом, и тот позволял рыбам подниматься высоко в небо. После ската отложат икру, кожистую, крепкую, похожую на змеиные яйца, и уйдут на глубину. Икра будет держаться во взбитой пене, скрепленной слюной скатов и заполненной легким газом. Она поднимется над океаном, и разнесется ветром на далекие расстояния. Что может быть красивее брачных игр огненных скатов? – прошептал Тиль. Затем вернулся в свою каюту и вынес ружье. Один из скатов пронесся над морской девой, и Тиль свалил его метким выстрелом. Скат рухнул на палубу. Заолок тут же бросился к нему, с восторгом ребенка, которому подарили новую игрушку. Спустя некоторое время Тиль зашел в мою каюту. Смотрите, сказал он. На его ладонях лежала светящаяся полупрозрачная масса, похожая на желе. Вблизи оказалось, что светится не она, а крошечные существа, ползающие внутри нее. Аборигены с яней считают это лакомством, сказал Тиль. Сквозь его пальцы просачивались огненные капли и разбивались об пол. «Правда, надо знать тонкости кулинарии. Приготовишь неправильно, и огненная железа станет смертельным ядом. Вы не умеете ее готовить?» «К сожалению, я тоже. Красиво светится, согласны? Особенно в темноте». Тиль опустился на стул и посмотрел на карту. Я забыл скрыть ее от посторонних глаз. Но Тиль ничего не спросил, лишь улыбнулся. «Ради чего вы живете, пан Лес?» — вдруг спросил он. «Что для вас счастье?» «Сложный вопрос», — растерялся я. «А для меня это сидеть на берегу океана и читать книгу», — задумчиво произнес Тиль. «Пахнет водорослями и чаем, которые принесла тебе жена. Позади твой дом, в окне которого светит лампа». «В нашей истории про Пауля свет фонаря тоже сыграл важную роль». Синий дракон, в каюте которого прятался Пауль, пытался уйти от пиратского фрегата, но тот не отставал. Расстояние между кораблями сокращалось с каждой минутой. Скоро начнется бой. Все понимали, что груз уже не спасти. Тут хорошо бы самим в живых остаться. Фрегат под черным флагом носил громкое название Буреносец и принадлежал Джофу де Циклону, отъявленному мерзавцу который, по слухам, лично обезглавливал капитанов захваченных судов, а потом слизывал с сабли кровь. Капитан «Синего дракона» Гобадон Дон Сирокко сдаваться без борьбы не собирался. Пауль и Эльма сидели запершись в каюте и с тревогой прислушивались к шуму снаружи. Эльма дрожала, и Пауль ее обнимал. Громкий стук в дверь заставил их вздрогнуть. «Девчонка, открывай! Где ты там?» «Капитан давно кличет!» Эльма затравленно посмотрела на Пауля и выскочила за дверь, быстро захлопнув ее за собой. Едва она ушла, Пауль бросился следом и приник ухом к двери. Дон Гоба требовал у Эльмы послать голубя к ближайшему кораблю. «Но где этот корабль? Какой ближайший?» – растерянно спрашивала Эльма. «Вот ты и скажи, кракен тебя раздери, кто из нас муссонец, я или ты?» Это у вас там связь друг с другом? Давай, работай. Ищи, дьявол бы тебя побрал. И зачем я взял с собой девчонку? Все же знают, бабы на борту быть беде. Нам нужна помощь, понимаешь? Или ты хочешь сдохнуть, как килька в сетях? Знаешь, что они с тобой сделают? Мой тебе совет, девка. Лучше застрелись, если не останется иного выхода». Однако синему дракону повезло. Нет, другой корабль на выручку не пришел. В этой части южного течения такого вблизи просто не оказалось. Помогла сама природа. Прежде чем их настиг пиратский фрегат, галеон скрылся в полосе густого тумана. От барьера в южные моря часто приходит белая мгла. Порой туманы бывают настолько плотными, что в них не видно ничего от дальше вытянутой руки. Но иногда это лишь легкая дымка, которую уносит первый же сильный ветер. В тот день погода была безветренной, и плотный белый занавес скрыл галеон от пиратов. Казалось, что вот она, удача, команда спасена. Все сидели как мыши перед слепым котом, боясь пошевелиться. Не доносилось ни шороха, ни скрипа снастей. Пауль по-прежнему оставался в каюте один и думал о том, что было бы, если бы пираты все таки их нашли. Может быть, для его селения так будет лучше? Корабль из Сирока не доберется до родины, И остров вновь не будет принадлежать ни одному клану. Но тогда люди на синем Драконе погибнут. И Эльма. Как сказал Дон Гобо, Эльме в руки пиратов лучше не попадать. Но рассуждал Пауль недолго. Из тумана навстречу Синему Дракону выплыл буреносец. И через какую-то минуту корабли сошлись борт-оборт. Залпы пушек и крики абордажной команды разорвали тишину тумана. Вскоре все кончилось. Джофф де Циклон не отрубил голову Дону Гобо. Потому что к тому моменту, когда пираты захватили Галеон, его капитан был уже мертв. Гобо Дон Сирокко погиб от первого же выстрела с фрегата. После Пауль узнал, что на Синем Драконе кто-то не потушил фонарь, и свет выдал пиратам местонахождение Галеона. Но виновных было уже не найти. Да и некому. Джофф отправил всех пленников за борт. Наверное, Эльми повезло, что она погибла во время схватки. Пауль не знал, вражеская ли пуля пробила ее сердце, или девушка спустила курок сама. Когда Пауля выволокли из каюты, он увидел лишь ее тело, лежащее на палубе. Кто такой? спросил у Пауля Джов де циклон У капитана была парализована половина лица, и он ходил, подволакивая левую ногу. Удивительно, как он еще мог сражаться. Но поговаривали, что удар его здоровой руки мог свалить с ног даже быка. Джофф де Циклон возвышался над Паулем на целую голову. Но Паулю в тот момент было не страшно. Скорее, безразлично, словно его сердце заполнила пустота. Пауль сказал, что он с далекого острова и назвал первый попавшийся, который запомнил на карте. Карта висела в каюте Эльмы, и Пауль часто разглядывал контуры и названия островов. Он сказал, что не мореход, а пленник на корабле, и был бы рад присоединиться к команде славного капитана Джофа. Джоф сначала нахмурился, а потом расхохотался правой половиной лица. «Кто-то хочет проверить сопляка в деле? Ты драться-то хоть умеешь?» Пауль пожал плечами, вспоминая, как на его острове сходились на дуэлях, и попросил принести ему оружие. «Эй, Хью, прикончи сосунка!» ухмыльнулся Джофф. Через месяц Пауль участвовал в набегах наравне с другими пиратами, а здоровяк Хью стал его приятелем, несмотря на оставленный на щеке шрам. Ты славный малый! смеялся Хью, хлопая Пауля по плечу. Он не знал, что вскоре Пауль его убьет. Хью просто окажется не в том месте и не в то время. Это случится, когда Пауль будет вести связанного Джофа до Циклона к охотникам за головами. Пауль сам нашел охотника в таверне. У того была татуировка на руке, смеющийся череп в шутовском колпаке, и Пауль ее заметил. Он заверил, что поможет схватить Джофа. Сколько назначено за его голову? 50 маринов, хорошие деньги, взамен потребовав принять его к веселым парням. Джоф часто ходил в портовый бордель к одной шлюхе. Кажется, ее звали Лейза, и оставался у нее до самого утра, без своей обычной охраны. Пауль подстерег Джофа прямо во время любовных утех, ворвался в комнату и приставил пистолет к его голове. Одевайся, указал он на ворох одежды. Пауль знал, что там лежит пистолет, но не отбросил его в сторону, надеясь, что Джофу хватит мужества им воспользоваться. Тогда Пауль его убьет, всадит пулю прямо в ненавистное перекошенное лицо и отомстит за Эльму. Но Джоф не осмелился. Его пальцы дрожали. И он не смог вымолвить ни слова, когда Пауль стягивал его руки за спиной крепким ремнем. Казалось, что Джоффа вновь хватил удар. Но когда Пауль подтолкнул его дулом пистолета, Джофф обреченно поковылял к выходу. «Молчи!» — приказал Пауль шлюхе, которая все это время тихо скулила, забившись в угол комнаты. «Если кому-то скажешь, что это случилось здесь, тебя убьют. Ты ничего не знаешь, запомнила?» «Джофф ушел, и ты ничего не видела». Лейза кивнула, и Пауль вывел Джофа наружу, где наткнулся на вдребезги пьяного Хью. Здоровяк ходил в тот же бордель. На мгновение, от вида связанного капитана, его взгляд стал осмысленным, и Хью попытался выхватить оружие, но не успел. Пауль выстрелил ему в сердце. Он передал Джофа до циклона веселым парням, и наемники приняли Пауля к себе в отряд. Вскоре Пауль принес клятву на верность Пассату и стал полноправным мореходом. А плавающий остров так и остался его тайной. Вот такая вышла история, сказал Тиль, поднимаясь. По каюте блуждали блики от светящейся железы в его руках. «И это все? спросил я. Конец рассказа. «Хотите сказать, что мы с вами могли убить этого Пауля во время боя с веселыми парнями?» «Кто его знает?» — пожал плечами Тиль. «Жизнь — странная штука. Все, что с нами происходит, может быть не случайным и иметь тайный смысл. А история... Все мы проживаем свои истории. Я, вы, Пауль... Мы просто живем, каждый по-своему». Тиль вышел из каюты, а я откинулся на подушку. Стиль был по-своему прав. Все может иметь свой скрытый смысл. И буря принесла нас сюда не просто так. Я чувствовал, что Торре-Онда находится где-то неподалеку, И мы вот-вот должны отыскать этот корабль. Точка на карте все приближалась.